Глава пятнадцатая. Четыре туза и Джокер. Очередная встреча мушкетерской четверки состоялась, как обычно, в казарме, в нашем отдельном обиталище на втором этаже с водой. Пили бургундское бренди с земными этикетками из Дижона и Пасадены. Сообщение Д'Артаньяна о предложении поступить в гвардию Ришелье встретили бурно. Портос громыхнул. «Вот это да!» Лучше других, знакомый с нравами кардинальских гвардейцев Арамис, брезгливо поморщился. «Хуже для тебя ничего не могли придумать?» Только Атос, поразмыслив, высказал нечто совсем неожиданное. «Вот как раз то, что нам нужно». Наступило настороженное и длительное молчание. «Мне было совсем не весело». «Кажется, уже пришло обещанное мной время кое-каких объяснений и выводов», — сказал Зернов. «Я долго кормил вас завтраками, зато сейчас угощу обедом». «Все уже ясно?» — ехидно спросил я. «Без ехидства, Юра». Я не зря молчал. Многое было туманно и только потом прояснилось. Начну с вопроса. «Как вы думаете, для чего нас сюда пригласили?» я имею в виду акцию наших космических друзей для участия в сопротивлении что же они по вашему без нас не справятся с нами или без нас о диктатуре галунщиков придет конец мы только поможем ускорить его не больше но это уже наши частные дела и совсем не то чего ждут от нас облака эксперимент их не удался и должно быть они это поняли Но в чем ошибка? Почему синтезированное имя цивилизация идет к упадку? В чем причина ее технического регресса? И почему ее эволюция не повторяет земную? Облака не поняли многого в нашей жизни, не поняли законов ее развития и в экономике, и в социологии, а может быть даже в технике. Простой пример. Люди создали искусственный рой или муравейник и наблюдают, не вмешиваясь в его эволюцию. Опрокинем пример. Суперцивилизация пчел или муравьев создает искусственный город. Но город развивается по другим законам, чем муравейник. И если не знать этих законов, то и получится, что жизнь искажается, как в кривом зеркале. Анохин и Мартин удивляются архитектурному косноязычию города. Но повинны в этом не облака, а его население. Облака довольно умело склеили несколько нью-йоркских и парижских кварталов, а город расползается, как жидкое тесто. Из благоустроенных небоскребов, с верхних городских этажей жители бегут на окраины, вырубают лес, строят хибары или просто поселяются в брошенных трамвайных вагонах. Мы-то с вами знаем почему, но знают ли облака? Десятый год они наблюдают, как созданные ими по земным образцам существа ломают и переделывают все или почти все, воспроизведенное, казалось, техническим совершенством. Идеально скопированные двигатели внутреннего сгорания превращаются в неуклюжие газогенераторы или паровые топки. В автобусы запрягаются лошади, А электрическое освещение заменяется свечами и газом. Вы думаете, что этот процесс не тревожит авторов эксперимента? Наше появление здесь — свидетельство этой тревоги. И не только тревоги, но и уважение к человеческому разуму. Да-да, сверхразум капитулирует. Он спрашивает нас и в нашем лице человечества, где и в чем он ошибся. И во имя человечества, не бойтесь пафоса, во имя человечества, повторяю, мы должны, мы обязаны им ответить. «А ты знаешь ответ?» — прервал я его. «Ты видишь эти ошибки?» «Вижу, многое давно видел. А в бессонной ночи с Томпсоном докопался до главного. Несовершенство моделированных структур Они абсолютно совершенны, и живые, и неживые. Но человеческий коллектив — на это не сумма отдельных личностей. Город — не сумма зданий, а технический уровень жизни современного человека — не сумма вещей его окружающих. Трудно понять, как мог ошибиться здесь этот сверхразум, но он ошибся. Я открыл был рот, но Зернов поднял руку. Не перебивай. Я не хочу отклоняться. Я все суммировал и боюсь упустить что-либо. Начнем с мелочей. Для облаков, по-видимому, нет проблем надежности. Воспроизвели автомобиль с его запасом горючего, но не подумали о том, что у нас запас этот не вечен. Воспроизвели водопровод. Все подземное и наземное его оборудование но не учли необходимых мощностей. Парижские насосы, скажем, не годны для небоскребов Нью-Йорка. Я беру только одну деталь, а их сотни. Воспроизвели электрохозяйство города, даже гидроэлектростанцию возвели на реке. А в простейшем расчете ошиблись. Рост промышленности сузил энергетическую базу. Наличие энергетических мощностей оказалось недостаточным для индустриальных и муниципальных нужд. А в результате в квартирах погасли лампочки, а на улицах фонари. «Когда мы с Томпсоном подсчитали промышленные ресурсы города в первые дни начала», продолжал Зернов, «мы ужаснулись. Большой химический комбинат, правда, мощный и модернизированный, производивший много из потребного человеку от пластмасс до каучука, Пять-шесть крупных заводов из десяток мелких сами по себе могли создать индустриальное обрамление любого крупного европейского города и все же не обеспечить привычный для Земли технический уровень жизни. Такой уровень создает производство всей страны, да еще ввоз из-за границы. А город начал жить буквально в промышленном вакууме. Не было ни трубопрокатных, ни подшипниковых, ни ферросплавных заводов, Ни огнеупорного кирпича, ни коксующихся углей, ни цемента, ни гвоздей. Я перечисляю на выбор, на удачу. Не было многого необходимого человеку. Но профессиональная его память, усиленная за счет блокированной памяти прошлого, творила чудеса. Стил уже рассказывал нам об этом, я только добавлю, что за десять с лишним лет город сам создал свою металлургию и машиностроение. Научился делать бумагу из дерева, строить дома, ковать подковы и гвозди, шить платье и мастить мостовую брусчаткой. Могу, между прочим, порадовать Мартина. К Томпсону уже поступил проект производства бензина из горючих сланцев. Остается только заинтересовать промышленников. «А деньги?» — вдруг спросил Мартин. «Откуда они берут деньги?» «Кому продают, где покупают?» «На днях проезжал мимо биржи».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 Наши задачи сейчас совпадают с его тактикой. Сформулировать их можно так. Ладья Анохинов вторгается в глубокий тыл противника и действует в зависимости от обстоятельств. Я и Дичук остаемся на прежних позициях, определяя тактику теми же обстоятельствами. Мартин ходом коня закрепляется в баре Олимпия. Дон, не смущайтесь.